В конце концов, Джун заговорила первая. «Зачем вы пришли сюда?» Но, почувствовав, что тот же самый вопрос задан ей, добавила. «Этот ужасный процесс...» «Я пришла сказать, что он проиграл дело». Ирен молчала, по-прежнему глядя ей прямо в лицо, и девушка крикнула. «Что же вы молчите, как каменная?» Ирен ответила с легким смешком.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 Слезы ярости и разочарования заливали щеки Джун. «Как вы могли прийти!» — сказала она. «Хороший же вы друг!» Ирен опять засмеялась. Джун поняла, что сделала неправильный ход, и громко заплакала. «Зачем вы пришли?» — промолвила она сквозь рыдание. «Вы разбили мою жизнь, и ему хотите разбить!»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 Басиний не приходил.